Нина Юрьевна Князькова. Планета мужчин или женщины с косой. Планета мужчин два. Когда в мире мужчин находится две женщины, то это еще ничего. А вот когда их больше, это уже хаос. Да еще и боги не знают, как помириться друг с другом и пытаются использовать своего семейного психолога в неблаговидных целях. Как и короля. Что же в таком случае делать нормальной русской женщине? Да ничего, заплести по ту же косу, взять в руки надежный инструмент и навалять всем тем, кто распоясался по самое не хочу. Предупреждение: весь сюжет предусматривает невыпадение из реальности. Все сцены могли бы произойти и в вашей жизни, и да вашу кошку тоже вполне могут звать Муркой.